церковь Санта-Мария-дель-Леграция. Тайная вечеря. Мировой шедевр Леонардо да Винчи. Мы направляемся к церкви Санта-Мария-дель-Леграция. Эта прогулка занимает полчаса пешком от центральной пьяцы до дома или 20 минут и тоже пешком от базилики Амброджо. В 1463 году на подаренном графом Вимеркатти ордену доминиканцев участке земли прекрасный архитектор Джунифорте Солари, замеченный в это же время в строительстве дуомо, выстроил церковь и монастырь Девичный ламбардский романский стиль с характерными для Асулари круглыми окнами и люминаторами, которые он очень любил. К 1490 году церковь была закончена и освящена. Двумя годами позже, вызванный из Рима Броманте, добавил к церкви, а точнее будет сказать, переделал многогранную трибуну, внутри которой поместил алтарь. Последнее стоит отдельного разговора. Он же пристроил к фасаду с другой стороны церкви входной портал на двух коринфских колоннах, над которым Леонардо по прозвищу Сфорца изобразил самого Лодовико и его жену Биатрис д'Эсте, по обеим сторонам сидящей Мадонны. Рядом с церковью находился сам монастырь, а в монастыре, естественно, была трапезная, в которой по церковным канонам должна была висеть картина Последней трапезы Христа. и заказала её монастырская братя художнику Леонардо. А для создания маэстро лучших условий работы монахи предоставили ему жильё прямо напротив церкви в доме 65 по сегодняшнему проспекту Маджента на вилле Ателлани. В 1919 году она была, к сожалению, перестроена. А во время жизни на ней Маэстро, там даже был оборудован небольшой винный подвал, который монахи постоянно пополняли для поддержания художнику сил и придачи божественного вдохновения. Гениальный сын нотариуса из городка Винчи создал не просто картину, не просто шедевр. Он совершил революцию в живописи. сегодняй фреской он закрыл целую эпоху, перевернул последнюю страницу живописи Кватроченто. Он устроил катастрофу. После этой картины уже нельзя было писать с той грацией и несовершенством, с тем ещё чуть-чуть детским восприятием мира, который был характерен для художников предренессанса и ренессанса. После неё уже нельзя было заниматься поисками перспективы, чем для Леонардо занимались почти все флорентийцы, в том числе и Паоло Уччелло и Герландайо, и учитель Леонардо Вероккьо. Она эта сладостная перспектива была найдена и представлена Леонардо так явно, что не признать её существование было невозможно. Она была запатентована гением Леонардо на весь мир. Оставалось только подражать. Так же, как найдена его тончайшей душой художника и раскрытые средствами живописи изображение на плоскости сложнейшего психологического движения души человеческой. И мысли, сложнейший мир соединения в одной судьбе учителя и учеников, жертвы и карателя. ведательство и долга, судьбы и веры, решимости и страха. Это было настоящее таинство евхаристии. Это была катастрофа живойписи, ибо дальше начинался другой мир, рисовать который художники ещё не умели. Техника фрески борьба за минуты. Время, отпущенное художнику для работы это время высыхания штукатурки, 2-3 часа. Такая скорость Леонардо не устраивала. Он хотел размышлять, творить, а не механически торопливо рисовать по заранее заготовленному картону и расчерченной сепии по поверхности стены. И он совершает революцию. Он пишет темперой по двуслойной гипсовой пастели, собственноручно нанесённой на стену. Время работы Леонардо над Тайной вечерей вошло в легенду. По разным источникам он писал картину от 3 до 6 лет. Официальной считаются даты 1495-97 годы. И ненавистатель монастыря, ни не сам Ладовико Ильморо, описавший в письмах друзьям своё нетерпение увидеть результат, ни смели его торопить. А Моро спешил, так как решил создать в церкви семейный понтон. И как оказалось впоследствии, времени у него было в обрез. Иногда маэстро приходил рано утром и принимался неистово рисовать до изнеможения, до темноты, до зажигания свечей. Иногда неделями не появлялся в трапезной, подбирая в городе типажи, прототипы для ликов апостолов и делая бесконечные наброски. Для себя он давно уже определил, кто будет кто. оставалось найти этих людей в толпе и написать их портреты. Написать во взаимодействии друг с другом, в диалоге, в споре, в сметении, к сложных поворотах фигур, а не плоско, как писалось раньше. Живопись этого ещё не умела, но Леонардо уже видел в своём изображении готовую фреску. Оставалось воплотить. Художник искал выразительных лиц, менял композицию, Он творил именно для этого ему нужна была новая техника, дававшая бесконечное время. Шестым чувством гения он знал, что пишет вечность. Остальное, господа, надо видеть, или нам придётся превратить краткое эссе в искусствоведческий труд по анализу одной из самых великих картин человечества. Один из вас предаст меня? Леонардо смог раскрыть трагедию не человека, но самого Бога, возлюбившего и прощающего. Здесь печаль, суд, прощение и вечность. Здесь несовершенство и надежда, любовь и вера, здесь конец, но и начало. Я есть альфа и омега. Не будет преувеличением сказать, что Леонардо написал первую в истории живописи психологическую картину. Написал гениально, разбив 12 апостолов на тройки и создав различную режиссуру для каждой из них. Даже сегодня, через 500 лет, это удаётся немногим. Леонардо рисует, если так можно сказать, светскую часть иудейского праздника Песах, первого седера, который собрался отметить с учениками равви и Ешуа. Придя в Иерусалим, Христос повелел ученикам найти зал, где они будут отмечать ежегодный праздник исхода иудеев из Египта. Чтобы правильно понимать картину, нужно знать весь распорядок этого дня. Для начала Иисус собственноручно омыл ученикам ноги. Этим он показал им пример смирения. Затем была трапеза, которая условно делилась на две части: празднование Седера, во время которого учитель изделал страшное для всех заявление, и вторая, уже новая для обычного еврейского закона, христианская часть, которая называется Евхаристией. Эта часть, называемая в сегодняшней церкви причастием, и была впервые установлена Иисусом именно во время Тайной вечери. Для Леонардо, естественно знающий всё, касается только основной для него темы. Он не касается второй части вечери, чисто христианской, таинства Евхаристии, когда Иисус предложил ученикам вкусить своё тело и кровь. Возможно, Христос знал восточные веды и древнюю легенду о жене султана Мавзола, построившей в Бодруме знаменитый мавзолей, которая после смерти мужа попросила, чтобы его кости растёрли и дали ей выпить, чтобы он навсегда вошёл в неё и остался. Так вот, Причастие, евхаристия это вторая часть Тайного ужина, происходившая уже после того, как Иуда, по указанию Христа, покинул пир, чтобы исполнить своё предназначение. Но и этого довольно. Для фрески довольно психологии первой части. Именно в Тайной вечере в мировой живописи началась эпоха психологического портрета. В тайной вечере началась слава Леонардо да Винчи как величайшего художника. Уже тогда к ней ездили поклоняться, уже тогда о ней писали друг другу. Придворный художник Медичи в Вазари приехал из Флоренции специально, чтобы её описать для своего литературного труда о художниках, первой попытки искусствоведения. Кстати, он раскрыл нам тайну портрета Иуды. Его лицо Леонардо писался настоятелем монастыря, который уж больно досаждал художнику во время работы и нещадно торопил его. Маленькая месть гения. Между прочим, так же поступил Микеланджело в Сикстинской капелле. Остаётся добавить только, что все беды, свалившиеся на это чудо, кстати, запрограммированные сами для Леонардо, слава богу, не смогли его уничтожить. Найденная Леонардо техника оказалась несовершенна. Она не создавала на поверхности фрески тончайший стеклянный слой, что происходит при традиционной технике. Именно этот слой и придаёт фреске вечность. Но он образуется в результате реакции краски с раствором штукатурки, пока он не высох. А раствор-то Леонардо и убрал. Он писал темперой под двуслойной пастелью из гипса, приготовленной собственноручно. Он не мог предположить, как поведёт себя основание и краска через десятки и сотни лет. Вторая проблема заключалась в двери, прорубленной монахами под картиной, которая вела в кухню, из которой пар от монашеского борща распространялся на картину. Для живописи это очень плохо. Третий удар нанесли французы, которые после взятия Милана и пленения герцога Сфорца устроили в трапезной монастыря прямо под фреской конюшню, а едкие испражнения от армейских кобыл нанесли огромный вред картине. Всё это произошло ещё при жизни художника, и это была величайшая трагедия его жизни. Возможно, именно поэтому он принял предложение Франциска уехать во Францию. Он хотел забыть Милан. Поэтому приехавший в Милан Вазари уже в то время писал в письме своему другу в Рим. Великая фреска Леонардо погибла. Вместо неё я увидел расплывшееся цветное пятно. И последние испытания подбросили американцы, от бомбы которых взорвалась боковая стена. Хорошо, что не та, на которой написано фреска, иначе я бы говорил о ней только в прошедшем времени. Но пыль и осколки, именно поэтому японская фирма в течение более 2 лет работала в закрытом зале. И это была уже четвёртая реставрация. Первая состоялась ещё в 1726 году. Но я думаю, что Бог всё-таки хранит эту величайшую редкость. неодинаков входящий и выходящий из трапезной человек, ибо даже пятнадцатиминутный сеанс, а именно столько времени проходит от открытия до закрытия специального шлюза, через который проходят зрители, способен что-то изменить в нашем ощущении мира. Мира, включающего и людей, и идею бога, и сам космос, который чувствовал и понимал Леонардо Конечно, если только мы с вами сегодня ещё способны к переживанию и чувствам как человек того времени. Радуйся, равви.